Глава 9: Степан Бандера. 10 июня 2077 года. Бывшая Россия. Ростовская область. Батайск. Восточное шоссе. Вторая половина дня. Ветер был попутный, северный. Порасчищенный от ржавых машин дороги, корабль шел быстро, так что приходилось подтормаживать. Если бы не поперечные эстакады и путепроводы для прохода, под которыми приходилось снимать паруса и мачты и толкать корабль вручную, всей командой, а потом снова устанавливать мачты на место и поднимать паруса, Батайск бы Степан Бандера обошел часа за полтора, а то и за час. Но не ломать же дорожные развязки, которые Рейху еще пригодятся в будущем, ради удобства прохода под парусом. Конечно, можно было бы выйти из нового города по западному мосту и без утомительных манипуляций с мачтами пойти на Азов, потом свернуть на Павловку и через хутора идти к Самарскому. Вот только это лишние 30 километров, местами забитые ржавым транспортом, а местами просто слишком узкой дороги. Проще четыре раза снять и поставить мачты и идти до самого Самарского с ветерком под полными парусами, расчищенной порасчищенной недочеловеками М4. Рейхсмайор Велимудр сидел в командирском кресле в кабине управления, оборудованной в носовой части парусника. Рядом в кресле рулевого сидел первый помощник и штурман корабля «Светокол», бывший в чине лейтенанта. Он управлял парусником посредством руля от грузовика «Крас», рычагов, педалей и голосовых команд, который периодически подавал на верхнюю палубу через спускавшуюся с потолка кабины латунную переговорную трубу с амбушюром. Стоявшая снаружи жара прокалила бандеру так, что на незакрытых деревом частях верхней палубы можно было изжарить яичницу. Слабые обрывки ветра, что залетали в кабину через опущенные боковые бронестекла, не приносили облегчения. Рейхс-майор и его помощник были без кителей в одних майках. — Что думаешь насчет сварога, Свет? — прокряхтел Велимудр. Он был грузин и уже пару лет страдал одышкой, поэтому жару переносил тяжело. — Живы наши парни! — Всяк может быть, командир, — сиплым басом ответил лейтенант. Крепкий мужик с двумя молниями на лысом со складками на затылке черепи. — Неисправность радиостанции, поломка корабля, потеря корабля, смерть экипажа. Светокол бросил взгляд на закрепленный между двумя передними бронестеколами спидометр и потянул рычаг общего на все 12 колес тормоза. — Только оно ведь как получается, командир, — продолжил лейтенант. Полмесяца прошло со дня, как сварок замолчал. Две недели. За две недели можно было пешком в Новоград вернуться. «Это если допустить, что трамвай их сверхманевренный!» Он усмехнулся. «Внезапно сгорел или в яму угодил, из которой его достать нельзя». Глянув на спидометр, Светокол снова чуть притормозил. «Если бы и рассвет со своими бойцами дошел до Новороссийска, он нашел бы способ выйти на связь с Центром. А раз не вышел...» «Значит, не дошел». Велимудр потянулся к стоявшему у кресла в специальном креплении термосу с горячим чаем, отщелкнул лягушку, взял термос и открутил крышку. «Будешь?» — спросил он лейтенант. «Не, командир, и так жарко». «В жару самое то», — сказал Велимудр. «У меня слуга Чуркмин в этом деле разбирается. Говорит, их предки, ну, в их чуркестане в жару так только и спасались». Ещё и в халаты байковые при этом заворачивались. «Чурки, одно слово!» — буркнул Светокол. «Ладно, давай, командир!» Лейтенант скрутил колпак со своего термоса, в котором у него был холодный квас, перевернул, превратив колпак в кружку и протянул велимудру. Рейхс-майор взял колпак кружку, плеснул в неё чаю и вернул лейтенанту. Тот подул в ароматным паром посудину и осторожно отпил. «Ух!» — И правда, хорошо. — Жара внутри, борет жару снаружи, — объяснил Велимудр. Светокол перестал притормаживать, и Бандера начал набирать скорость. Впереди, метров через триста, начинался подъем на путепровод через Ольгинский тупик. — Третий парус поднять, — скомандовал Светокол в амбушюр переговорной трубы. «Есть — Есть, — прогудел из трубы голос сержанта, ответственного за передачу команд. Затем тот же голос принялся отдавать четкие команды подчиненным. Это уже было слышно через открытые окна. А те столь же четко отвечали, докладывая о выполняемых действиях. На пути путепровод Бандера поднялся резво, и лейтенант скомандовал наверх опустить два паруса. Дорога пошла под затяжной уклон. Снаружи, сквозь гудение колес, снова послышались голоса. «Вечером будем в Самарском!» Шумно отхлебнув чаю, довольно прокрестил Велимудр. — А завтра... — он взял испещренную разноцветными пометками карту со столика рядом с креслом, почесал череп над татуировкой с молниями, которых у Велимудра было три, посмотрел на свежие пометки. — А завтра до Павловской дойдем. В Кущевке нас будут ждать ребята из патруля. Отгрузим им паек. Двенадцатого пройдем на Романов и станем под Казанской, «От тринадцатого обойдем Тбилисскую и во второй половине дня будем в Ладожской». Рейхсмайор отложил карту. «Дорога чистая. Мы идем следом за Власовым. Где какие заторы были, власовцы или почистили, или объезд нашли, и как проехать в центр передали. Так что проблем не ожидается. Придем в срок». «А если как сварок нарвемся?» — засомневался Светокол. «Маршрут безопасен, Свет». «Нормально все будет», — заверил Велимудр первого помощника. «Разведка свое дело знает. Если сказали «чисто», значит «чисто». Сварог дальше ушел. Там, начиная от усть лабинска какие-то унтеры живут. Их наша разведка и разведывает». Впереди уже показалась очередная развязка. «Будем мачты снимать или через кольцо объедем?» — спросил лейтенант. Чтобы пройти через Батайское кольцо, следовало, не сбрасывая скорость, через 200 метров принять вправо, а там по дуге идти налево на путепровод. Если же двигаться дальше прямо, то под тем самым путепроводом корабль придется проталкивать вручную, сняв паруса и мачты. «Снимем мачты», — сказал Велимудр. «За кольцом ветер в борт будет. Полкилометр ползком ползти. Время потеряем. Быстрее мачты снять да толкнуть. Роли под мост цвет. Турман молча кивнул. Степан Бандера был старейшим парусником нового Славянского рейха. Он уступал более новым кораблям в скорости, маневренности и проходимости, был тяжел, неповоротлив, мог застрять в степи, но по относительно ровной и чистой дороге был способен перевозить до 20 тонн груза. И это при команде в 15 человек с вооружением, боеприпасами и провизией на 10 дней. «Бандера» был изначально боевым кораблем, но с появлением у «Рейха» генерала Власова и Адольфа Гитлера чаще выполнял роль грузовика, обеспечивая находившиеся в дальних рейдах корабли всем необходимым. Эта экспедиция «Бандеры» имела целью переброску дополнительных сил разведки, а также боеприпасов, спецсредств и провизий к пункту временной дислокации разведгрупп ВСНСР. Разведчики отбыли из нового города 26 мая через сутки после того, как Сварог перестал выходить на связь, и уже две недели действовали в районе Екатеринодара и на Черноморском побережье. Корабль подкатился к развязке уже со спущенными парусами и, скрипнув тормозами, натужно и гулко остановился. Неожиданно бодро для своей комплекции Велимудр вскочил с кресла, надел пыльный китель с плетенными из стальных тросиков погонами, с остальными же свастиками, Водрузил на череп серую кепку и вышел из кабины в кубрик, где разместилось отделение из 10 бойцов в серо-зеленом камуфляже с молниями на лысых черепах. — Так, парни, хорош сидеть прохлаждаться. Выходи толкать старика Бандеру.